Глава десятая. 1559 год, 30 мая, Трапезунд. Персы, воскликнул кто-то, привлекая внимание князя. Тот быстро подошёл, глянул туда, куда ему указали, и расплылся в блаженной улыбке. Это действительно были персы. Прекрасные персидские кони, которых перегоняли к Тропизонду люди Тахмаспа. Наверное, лучшие персидские кони, которых Андрей когда-либо видел. Белоснежные, плотные, полные жизни и энергии, словно живые слитки. По весу нижний сегмент тяжёлых пород, то есть в районе 550-600 кг каждый, плюс-минус. Иными словами, это были те самые икони, которых традиционно в этих краях использовали для катафрактов и их производных. Сказка. Волшебство. После голодного пайка Руси увидеть разом столько славных коней, идеально подходящих для твоей кавалерии, казалось чем-то невероятным. Да. Им велась закупка нидерландских жеребцов и особенно кобыл. Но знаменитые фризы только начинали свой путь как порода, а этой породе уже какое-то безумное количество лет. Как бы не более 1000, из-за чего удалось стабилизировать не только физические качества породы, но и их экстерьер, вылезав его, если не до идеала, то близко к этому. В представлении Андрея Перса делали подарок настолько бесценный, насколько его можно было представить. Просто потому, что других действительно хороших пород этого весового диапазона и назначения в мире не существовало. Ведь эти кони не только прекрасно подходили по весу для создания хорошей конницы или кавалерии, но и прошли многовековой отбор на выносливость. «Мой господин, великий шахин-шах, шлет тебе скромный подарок!» произнес командир персидского отряда. «Скромный? О-о-о! Он поистине бесценен!» Встречно поклонившись, ответил Андрей. Перс ответил в рамках формальной и очень подчеркнутой лести. Князю вновь пришлось отвечать, и новый виток. Минут через пять Андрею казалось, что он сейчас закипит, как паровоз под всеми парами, стоящий в тупике. Перс же, вежливо улыбаясь и едва заметно смеясь глазами, продолжал свою игру. «И ведь даже по морде дать не за что». Ситуацию спас Мул, который закричал особенно пронзительно, привлекая всеобщее внимание. «Мулы!» — констатировал Андрей. И сколько их? Это не просто мулы, а самые крупные и выносливые мулы, которых мы смогли найти в пределах державы нашего славного господина. Славна безразличны кнул князь. Так сколько их? Повторно такого ветка дружелюбного бреда не получилось. Хотя перс несколько распытался, то ли у Андрея вся кло дружлюбие, то ли он попросту устал. Однако ничего не получилось. Слова собеседника его не цепляли и не вызывали желания встречно ответить чем-то благодушным, дабы не выглядеть невежливым. Прочим, на качестве мулов это никак негативным образом не отразилось. Животинки эти оказались действительно классные, крупные и вполне крепкие. И даже лучше, чем ему обещал Тахмасп. От чего прекрасно годились для обоза. Да, не орденские тяжеловесы, но не персидских же жеребцов запрягать в повозки. Разговор затягивалосою. Его содержательная часть становилась всё меньше и меньше, а её и изначально было не богато. Из-за чего Андрей психанул, нарушил совершенно дурацкую восточную беседу, перебив собеседника и спросил: "Твой господин что-то просил передать на словах?" «Только надежду на то, что ты не станешь медлить, и, обретя столь замечательных коней, выступишь к антиохии со всей возможной спешкой. Можешь ему передать, что так все и будет. Каждый вздох промедления для меня губителен». Перс, наконец, замялся и переспросил. «Я слышал, что в городе видели дочь Сулеймана, а под его стенами гулял бы езид». Мир здесь тесен и полон не самых приятных встреч. Надеюсь, твоя дочь здорова. Я тоже надеюсь. В Туле такой жары нет, её голову не должно на печь. А как же ребёнок Михримах? Я не знаю, с кем она его нагуляла, пожав плечами, произнёс Андрей. Ночь была тёмна, женщина красива, А дорога к отцу полна незнакомых мужчин. И я могу её дочь принять только как духовный отец, ведь из-за меня в тот день родилось много детей невольно. Разгул насильственной любви не имел никаких границ. Она же утверждает. Только то, перебил его Андрей, что ей выгодно ей и её отцу. Но ты, я полагаю, прекрасно понимаешь, насколько опасно им верить. Если бы она не пришла ко мне сама, чтобы как простая шлюха пытаться близостью со мной выгодать большие деньги, то я бы ещё мог ей поверить. Однако случилось то, что случилось. А ты не хуже меня знаешь. В гореми женщины знают, как предаваться любви, не рискуя беременностью. И нужно быть наивным дурачком, чтобы даже допустить, будто дочь султана поступит неосмотрительно в таких делах. «Хм...» — понимающий хмыкнул Перс. «Ведь она не знала, чем все кончится. А зачинать ребенка от случайного, пусть и удачливого прохожего, глупо». «Без всякого сомнения», — согласился собеседник. «Но надо признать, тварь она ловкая и очень умелая. Сообразила все быстро и отреагировала очень верно, не только понеся от кого-то ребенка. Но я начал распространять правильные слухи. И кто отец ребёнка? Думаю, что его нужно искать в ближайшем окружении, в лично преданных мужчинах, которые в течение нескольких месяцев после моего разорения города почили. Не думаю, что она оставила бы живым такого свидетеля, тем более из числа слуг, что вкусило её тело. Понимаю. Кивнул Перс. взгляд которого немало изменился. Он уже явно предвкушал новую атаку своего господина, намного страдального Сулеймана, и то, как это станут смаковать среди кызылбаши. Османский султан находился под постоянным давлением, из-за чего, чтобы хоть как-то оправдаться, развернул настоящую охоту на ведьм и вёл непремиримую борьбу с садомитами. За минувшие полтора года он казнил позорным образом более трех тысяч человек из числа сановников разного ранга и янычар, как раз обвинив их в этом деле. Теперь же еще ему и на дочь нужно будет как-то реагировать. Тахмасп уж постарается. В Месопотамии у него дела складывались ни шатка, ни валка, из-за непригодности его армии для взятия крепостей. А вот в травле Сулеймана он приуспел немало и подноторел. И вряд ли откажется от возможности нанести ещё один болезненный удар. После того, как Андриу узнал, что сотворил султан с грамотой, а здесь не требовалось большого ума, чтобы понять это, то хотел совершить всякого рода глупости. Например, собрать горожан Трапезунда, чтобы провозгласить Михримах шлюхой и лгуньей. А грама то, что она привезла, мерзкой клеветой. Однако ему хватило выдержки, чтобы взять себя в руки и не наделать глупостей. Такая выходка это информационная бомба, после которой вся округа будет обсуждать ситуацию и смаковать тот факт, что Андрей из рода полеологов. Ну, отрицают. Ну, то поотножками. И что? Тем более, что иерархи церкви в данном случае явно выступают в союзе с Сулейманом, и пропагандистская поддержка нужной подачи будет осуществлена без всякого сомнения. Он вообще не уверен, что уже сейчас в большинстве церквей на просторах Османской империи не шли проповеди, рассказывающие о великом чуде. Немного поразмыслив, Андрей решил тему игнорировать. а в качестве ответки постарался нанести по этим великим комбинаторам несколько болезненных ударов чужими руками в надежде, что им хватит ума понять, откуда и за что им прилетело и впредь так не поступать понятное дело, что рано или поздно этот вопрос с полиалогам станет ребром особенно в общении с монархами но к тому времени Конечно, надеялся что-то придумать. Как она посмела к нему явиться? рявкнул Селим, скакивая. Она выполняла приказ повелителя. Мой отец хотел было уже что-то едкое произнести вhex зада и наследник, но сдержался. Вон сколько внимательных глаз, как пить дать донесут. Да. Ваш отец. И что он предложил этому мерзавцу? Насколько я знаю, сделку. Обменять Антиохию на Фракию. Что? И взять в жены дочь Мехримах. Он ему предложил это? Да. Ты не путаешь? В жизни всякое случается. Но мой добрый друг, что имеет определенное положение в Истамбуле, Сообщил мне именно эти слова. А также шепнул, что персы должны передать Андреасу коней, и в скором времени он выступит на Антиохию. И как же он её возьмёт? У него уже горстка воинов. Полагаю, там уже со всеми договорились. Измена. Кругом измена. Но зачем это нужно моему отцу? Не могу знать. развёл руками его собеседник Полагаю, что он идёт на такие жертвы из опасений. Дурные языки болтают, будто Андреас воскресил древний легион ромеев и ведёт его в бой. Через что? Непобедим. Селим пребывал в бешенстве, но молчал, сдерживался И едва контролировал себя, так как его распирало от желания наговорить гадостей в адрес отца. У Андрея по поступившим сведениям имелось под рукой от 3 до 4000 воинов да несколько мелких пушек. И он не видел в нём никакой значимой угрозы. Понятное дело, пошуметь мог, но в его понимании даже у Баезида войск больше. А этот шут гороховый просто удачлив и беспринципен это ведь надо было догадаться начать освобождать рабов от нахлынувших на него мыслей и воспоминаний разорённого города наследник сулеймана аж скрипнул зубами сжимая кулаки до хруста а вот его собеседник что стоял перед ним склонив голову с трудом сдерживал улыбку Емон нравилось то, насколько славно он сумел заработать, услужив двум господам. При этом ещё и не солгав и не поступившись против чести. А ещё больше его грели монеты, что лежали в его особняке. Вся эта история пахла дурно. Своей целью он видел только одно: выйти из этой свистопляски с максимальным прибытком. и живым. Да и в конце концов не так уж и важно, кто из братьев сменит изрядно подряхлевшего Сулеймана на престоле. Мы должны действовать. В самом деле, Сигизмунд явно не разделял рвения своего собеседника. И что заставляет тебя так думать? Прошу, произнёс этот мужчина Протинов королю грамоту скрученную в свиток. Что сие? Прошу ознакомиться. Пяроль Польши и великий князь литовский несколько секунд помедлил. Встреча была камерной, поэтому лишних свидетелей не имелось, как и подходящих слуг, пригодных для того, чтобы принять этот отциток и зачитать. Сигизмунд неохотя принял его, развернул и прочёл. И надо сказать, ему потребовалась вся выдержка, чтобы сохранить спокойствие и невозмутимость на лице, потому что у него в руках был фактически ультиматум за подписью наиболее влиятельных магнатов Польши и Литвы. Они требовали сбора сейма в обеих державах для сбора посполитого роушения и открытия войны против Иоанна Московского. Вы с ума сошли? тихо спросил он, дочитав. И лишь слегка дрожащий голос выдавал в нём волнение. Андрей со своими людьми полностью перебрался в южный берег Чёрного моря. Насколько нам стало известно, Сулейман задумал его использовать против своих врагов. Именно из-за этого он позволил ему спокойно высадиться в Трапезунде. И он не выпустит князя домой. Он попал в самую смертельную западню, а Иоанн лишился самой боеспособной части своей армии. Это, это с отрадно слышать, смрачной улыбкой произнёс король, в глазах которого плясали тоска и отчаяние. Ведь отказать своим магнатам в сборе сейма он не мог, как и повлиять на него хоть в чём-то. Всё явно шло в разнос и ускользало из-под его контроля.